Глава вторая. Мифы и легенды. Год спустя. Звук уведомления о пришедшем электронном письме отвлек меня от работы. Но вообще-то я уже и так хотел прерваться. Три дня назад нашелся хороший заказчик, который, в принципе, за небольшую программу платил неплохие деньги. Правда, после того, как я занялся этой программой, выяснилось, что она оказалась сложнее, чем я думал. Возился я над ней уже третий день, но сейчас уже был близок к завершению. Сегодня планировал это сделать на два дня раньше поставленного срока. Я развернулся ко второму монитору и, открыв письмо, уставился на сообщение. «Уважаемый Верамир, вы участвовали в розыгрыше от компании ООО «Лайт» и сейчас, после подведения итогов, Мы с огромной радостью сообщаем, что вы выиграли годовой абонемент на игру «Мифы и легенды» и комплект оборудования для подключения к виртуальной игре. Просьба связаться с нами по номерам 8 975 89 48 21 54 8 и 8 28 54 41 25 85 41. Я непонимающе уставился на текст письма. И тут до меня дошло. Полгода назад ко мне в супермаркете пристал какой-то промоутер, раздававший флаеры на участие в новой виртуальной онлайн-игре Мифы и легенды. На самом деле я особо не увлекался играми, да что там говорить, вообще ими не увлекался. Но тот промоутер оказался весьма убедительным и профессионально впарил мне свои рекламные бумажки. Тем более, насколько я помнил, меня привлёк главный приз, помимо абонементы и оборудования, Там вроде должен был быть чек на 10 тысяч рублей. Большие для меня деньги. Вон, например, за нынешнюю работу я получу всего 200 рублей. Кстати, что-то я в письме упоминания о деньгах вроде не видел. Перечитав его, нашел внизу еле заметную переписку о том, что денежный приз можно получить в центральном офисе компании. Хм, вроде сейчас еще пять часов. А позвоню-ка я и выясню все непосредственно в онлайн-режиме. Я набрал номер, и на мониторе практически сразу появилась симпатичная девушка в строгом пиджаке, сверкающая белозубой улыбкой. Она сидела за огромным полированным столом, совершенно пустым, на котором, судя по всему, стоял лишь монитор. «Компания Лайт», — улыбнулась девушка. «Чем могу помочь?» «Мне письмо электронное пришло», — сообщил я. «Вроде я там что-то в вашей лотерее выиграл». «А можно узнать, как ваше имя?» — улыбка девушки стала шире. Верамир Стапанов. О, взгляд девушки вдруг стал каким-то заинтересованным, что ли. Да, все правильно. Она бросила взгляд на монитор. В какое время вам удобно посетить наш офис? Завтра? В тринадцать часов устроит? Устроит, кивнул я. Отлично! Ее пальцы забегали по виртуальной клавиатуре. Тогда я вас записала на тринадцать ноль-ноль. К этому времени мы все подготовим. На ресепшене скажете, что вы... — К Фёдору Фёдоровичу. — Спасибо. Ждём вас. Некоторое время я задумчиво смотрел на заставку О.О.О. Лайт, представляющую собой древнегреческий шлем на фоне двух скрещенных под ним мечей. Даже странно. Я не испытывал особой радости, хотя сумма, как я уже говорил, действительно была для меня солидной. Не верилось, что ли? Но чего себя сомнениями мучить? Завтра всё будет ясно. Тем не менее, я решил узнать хоть что-нибудь об этих мифах и легендах. Пошарив с полчаса в интернете, откинулся в кресле и задумался. Кстати, сам форум игры решил пока не открывать. Подожду разговора о награде. Но ролики по ней в ютубе просмотрел. Впечатляюще, я вам скажу. В принципе, все понятно. Игра ММО-РПГ на тему античности. И играли в нее явно не бедные люди. Когда я краем глаза глянул, сколько стоит капсулы виртуальной реальности, да и подписка в месяц, то понял, что игра явно для аристократов, да богатеньких сынков-бизнесменов. Вот оно мне надо. Но, учитывая, что помимо десяти тысяч рублей я мог заработать на продаже капсулы, упускать такую возможность было бы глупо. Утром, проснувшись в десять часов, я привел себя в порядок, побрился и надел свой единственный выходной костюм. Не знаю, сколько лет было этому костюму, но так как я, по-моему, надевал-то его всего несколько раз, последний раз на похороны мамы, то выглядел он вполне прилично. Понятно, что для Бельского этот костюмчик был слишком скромным, но для Стопанова — в самый раз. Так что мой стандартный прикид — это джинсы да футболка или свитер. Кстати, на этот раз я решил шикануть и взял аэротакси». За 15 минут до времени встречи я уже стоял перед стоэтажным небоскребом из стекла и бетона, в котором располагалась компания light Пройдя через стеклянные двери, я очутился в строгом царстве стекла и металла. На стенах висели огромные экраны, на которых мелькали какие-то батальные сцены в античном стиле, словно какие-то исторические фильмы о древних веках показывали, и это явно не те ролики, которые я видел в Ютубе. Тут более эффектные, что ли. Я вообще любил историю древнего мира, но смог узнать лишь батальную сцену на тему 300 спартанцев. «Вы кому, молодой человек?» Ко мне подошла, одетая в офисный костюм, состоявший из пиджака и юбки чуть выше колен, привлекательная блондинка с бейджиком на груди, на котором было написано «Лена». «Веромир Стапанов», — представился я с удовольствием, разглядывая ладную фигурку девушки. «У меня назначена встреча на 13.00 с Федором Федоровичем». Произнесенное мной имя неожиданно произвело на девушку сильное впечатление. Дежурная улыбка вдруг стала какой-то более искренней, что ли. Хотя, скорее всего, мне это просто показалось. «Пожалуйста, пойдемте со мной». Я вместе с Леной прошел через турникеты, охраняемые четверкой дюжих охранников. «Странно, зачем здесь живые охранники?» Вырвалось у меня, когда мы поднимались на лифте на восьмидесятый этаж, где находился кабинет этого самого Федора Федоровича. «Электронный и Это распоряжение начальства», — пожала плечами девушка. «Людям приятнее общаться с живым человеком, чем с обезличенным роботом. Я бы, конечно, поспорил с ней, но решил промолчать. В принципе, мне какая разница». Кабинет, в который меня привели, выглядел внушительно. Одна приемная, в которой сидела строгая секретарша, была, наверное, по площади больше всей моей квартиры. Лена удалилась, а меня проводили в сам кабинет. Федор Федорович оказался невысоким улыбчивым колобком лет сорока. Он сразу выкатился из-за стола мне навстречу, долго жал руку и поздравлял. Затем, усадив на стул напротив своего стола, вернулся на свое место. — Итак, веромир поздравляем вас с выигрышем в нашей лотерее. Вы, кстати, один из троих счастливчиков, сорвавших в ней джекпот. Учитывая, что участвовало в ней больше десяти миллионов человек, вы редкостный везунчик. Когда вы готовы приступить к игре? — Чего? — вырвалось у меня. — Причем здесь игра? Там же приз, насколько я помню, десять тысяч рублей. Я, в принципе, за ним пришел. А оборудование, ну, я его все равно продам. — А чего скрывать? Так оно и есть. Времени у меня нет на всякие игры. — Деньги нужны очень, — виновато произнес я, заметив укоризненный взгляд Федора Федоровича. — Вечно вы, молодежь, куда-то торопитесь. Скажите, молодой человек, а вы вообще договор читали? — Какой еще договор? — Когда вам вручали лотерейный билет, там стояла фраза «С условиями и правилами проведения лотереи ознакомленный согласен». — Наверное. Под этой фразой мелким шрифтом были написаны правила лотереи. Одним из условий получения приза, ну, на самом деле, основным условием, было обязательное участие в игре. Для получения приза вы должны играть в нее месяц, не менее четырех часов в день. Вот это новость. Хотя четыре часа в день — это, наверное, немного. А если я один день восемь часов буду, тогда другой можно пропустить? Нельзя, — покачал головой мой собеседник каждый день по четыре часа хотите больше хорошо но обязательное время считается именно каждый день и кстати если вы наберете требуемый пятый уровень раньше играть придется все равно до конца оговоренного в контракте месяца а если я откажусь уточнил у толстяка тогда приз будет поделен между остальными выигравшими правда хочу вам сообщить по секрету один из них уже отказался от приза так что вас сейчас двое и теперь ваш приз «Пятнадцать тысяч рублей». «Или вы тоже хотите отказаться?» Он ехидно прищурился. «Нет уж, не дождетесь», — проворчал я. «Только я в этих ваших играх, как свинья в апельсинах». «Не переживайте», — радостно успокоил меня Федор Федорович. «У нас в игре все понятно даже новичкам. А сейчас, для завершения нашего разговора, вам надо подписать еще один небольшой договор, и на этот раз советую прочитать его, чтобы в будущем вновь не возникли вопросы». Передо мной появилось виртуальное меню с текстом договора. Последовав совету своего собеседника, я внимательно изучил текст договора. Я, конечно, не юрист, но, на мой взгляд, все было написано четко и понятно, без подводных камней, ссылок на дополнительные соглашения и тому подобное. В общем, в договоре прямо говорилось «играю в месяц, получаю 15 тысяч рублей» если я ухожу из игры или нарушая правила времени пребывания в ней то соответственно лишаюсь приза который в этом случае переходит к оставшемуся участнику кстати время нахождения в игре отслеживается системно хотя один пункт меня немного напряг а что значит пункт 4.6? — поинтересовался я я должен достигнуть за месяц пятого уровня это просто формальность поспешил заверить меня федор федорович сейчас средний уровень в игре 35-й, 40-й, учитывая, что игра существует 10 месяцев, после пятого уровня с каждым новым уровнем сложность получения возрастает. Поверьте, достичь пятого го уровня несложно. Это формальность, но данная формальность гарантирует ваше присутствие в игре. М да, ну, как говорится, выбора-то и нет. Я приложил палец, подтверждая договор, и виртуальное меню растаяло. «Отлично!» — толстяк, радостно улыбнувшись, поднялся из-за стола. «Поздравляю вас! Адрес, который вы указали в анкете, не изменился?» «Нет». «Завтра вы будете дома?» «Да, буду». «Тогда в первой половине дня к вам приедет бригада установщиков, чтобы смонтировать оборудование, и завтра же, с 28 июля, вы официально входите в игру». На этом наш разговор закончился. Меня проводили в приемную, где уже ждала Лена, которая и сопроводила меня к выходу. На этот раз девушка была более разговорчивой и всю дорогу рассказывала об игре. Хотя, как рассказывала? Скорее, только и делала, что ее хвалила. Я попытался задавать конкретные вопросы, но нормальных ответов за исключением того, какой прекрасный форум у игры, как на нем люди дружелюбно общаются и как в ней вообще хорошо, так и не получил. Не удержавшись, поинтересовался, неужели все так хорошо? Игра-то для богатых, а там разные люди бывают. И неадекват хватает. Но на этот вопрос ответа я не получил. Девушка просто демонстративно проигнорировала его. Ладно, будем разбираться на месте. Вернувшись домой, я сразу открыл форумы игры «Мифы и легенды». После небольшого просмотра рекламных видеороликов, которые я уже видел, и ничего нового они для меня не открыли, перешел к самому форуму. После часа изучения бесчисленных тем я отправился в кухню и заварил кофе, решил переварить полученную мной информацию. На первый взгляд игра действительно выглядела несложной. Весь мой прошлый игровой опыт заключался в игре в пару древних пошаговых стратегий, а в последние годы мне было совершенно не до игр. Да и сейчас я не собирался заморачиваться с этой игрой. Мне надо было только получить свой приз, и если для этого необходимо по четыре часа торчать в этих мифах и легендах, ну и пусть... Правда, стояло условие достичь пятого уровня, но, насколько я понял, после изучения форумов народ спокойно брал этот уровень за 10-15 дней. Так что, вроде Федор Федорович, говоря о формальности, не лукавил. Может, я и полный лузер, или, как в игре называли новичков, нуб. Но думаю, что справлюсь. На этой оптимистичной ноте я закрыл форум и вернулся к своей работе. Сдав через три часа ее заказчику, который сразу перечислил деньги, я отметил этот факт двумя бутылками пива и огромным сэндвичем, после чего вернулся к изучению форума. Кстати, насчет дружелюбия Лена явно погорячилась. Куча веток была весьма угрожающего содержания, типа «Ты, козел, меня завалил, найду с точки возрождения, не вылезешь» и все в таком роде правда тут уже подключались модераторы которые щедро банили народ направо и налево я посмотрел гайды но честно говоря они мне не понравились много пафосных слов а полезной информации мало единственное что я понял в игре разнообразием рас не баловали была лишь одна раса человек но были две* фракции рим и греция чем они отличались я признаться так и не понял ну Может быть, только внешним видом доспехов, хотя я в этом особо не разбирался. По крайней мере, в гайдах об этом не рассказывалось. По квестам, особенно на начальном этапе, все-таки информации было много. Сами игроки создавали темы, в которых описывали прохождение, но, честно говоря, я уже устал читать и решил, что сделаю это позже. Утром едва успел привести себя в порядок и позавтракать, как раздался звонок. Вскоре в комнате уже колдовала бригада из пяти человек. Честно говоря, я совершенно не разбирался в том, что они делали, но результатом их двухчасовой работы была установка компактной капсулы, выглядевшей как стеклянный гроб, набитый электроникой. — Мы все установили, — сообщил мне руководитель бригады по имени Олег, отослав своих рабочих и оставшись со мной наедине. Я должен прочитать вам вводную лекцию по безопасности при игре. Слушайте внимательно. Если отключится электричество, аккумуляторы смогут выдержать 5 часов, но у вас все равно сработают предохранители, принудительно выведя вас из игры. Рекомендую прочитать инструкцию. Передо мной на стол легла толстенная книга в мягком переплете. Максимальное время пребывания в игре — 12 часов, после чего происходит принудительный возврат. У вас в игре будет таймер, следите за ним. «У вас проблем со здоровьем нет?» «Да вроде не было пока», — пожал я плечами. «Хорошо, но если что, капсула контролирует показатели вашего здоровья и в случае их критического падения автоматически вызывает скорую помощь». «У нас заключен договор с ближайшей к вам подстанцией». «Но и скин капсулы сам по себе способен даже реанимировать вас, так что за это можете не переживать. В принципе, все не так сложно, как кажется». Да, и я обязан предупредить вас по поводу уровня ощущений. Уровень ощущений? Да, чем он выше, тем вы острее ощущаете, например, запах и вкус пищи. Запахи леса и моря и тому подобное. И, конечно, в сексе совершенно иные ощущения. Он улыбнулся, увидев мои удивленные глаза. Не удивляйтесь, сексуальные отношения — это необходимый атрибут игры. Много квестов связаны с этим. В игре даже есть лупонарии. Это же античность, мифы и легенды. А с развратом в то время все было в порядке. В общем, ощущения доступны до 10%, вы можете установить их сами. В противном случае эскин сам предложит вам уровень в зависимости от оценки состояния вашего организма. И да, уровень ощущений можно изменить в любое время. Правда, для этого надо покидать игру и выбираться из капсулы. Если не секрет, а 10% — это как ощущается? С чем сравнить? Хм, Олег задумался. Знаете, никогда не сравнивал. Терпеть, поверьте, можно, но лучше все же 3-5%. Все ощущается, да и боль, как комарийный укус. Есть еще вопросы? Нет, вроде, пожал я плечами. По ходу дела разберемся. Вы покажете только, как устанавливать ощущение Оказалось, за это отвечал небольшой тумблер на внутренней поверхности капсулы. Поколебавшись, немного я рискнул поставить на 10%, на что Олег неодобрительно покачал головой. «Дело, конечно, ваше, но я бы не рекомендовал». Увидев, что его совет на меня не действует, он вздохнул. «Но, как говорится, желание клиента закон. Будет некомфортно понизить им. — Если что, в инструкции на последней странице телефона. Там есть телефон горячей линии. Если возникнут серьезные проблемы, обращайтесь, но не с вопросами по игре. — По ним вам не ответят. — Только по техническим вопросам. — Ясно. — Тогда удачной игры. Я закрыл дверь за Олегом и, вернувшись в комнату, посмотрел на стоявшую посередине нее капсулу. Вздохнул И сев в кресло, вооружился инструкцией. На удивление, она была написана в стиле для чайников, с картинками и подробными пояснениями. Через 30 минут я был готов к ходу в игру. А что? Заказов нет, время есть. Да и деньги можно неплохие заработать. Надо попробовать. Решив таким образом для себя этот вопрос, я нажал на крышке капсулы нужные кнопки. Раздался мелодичный сигнал, сообщивший о том, что Та готова к работе, и, забравшись с нее, я увидел, как закрывается крышка надо мной. А следом за этим наступила темнота.